Глава седьмая Фонтан посреди площади так и не починили. И стоял он несчастный, ну, просто груда бесполезных камней, местный Стоунхендж. А над этими камнями творилось настоящее броуновское движение из голубей, летавших хаотично, без какой-либо цели. Но было в этой хаотичности какое-то свое очарование. Эти голуби, словно бы... Передавали привет крикливым воронам с третьего кладбища. Этот фонтан никогда не починят. Не забьют из него упругие струи воды, Которая, разбиваясь на мелкие осколки, Будет взмывать в небо. Ничего уже не будет. Фонтан так же мертв, как и весь город. Мертвый, мертвый Воскресенск-33. Шел дождь. И увесистые капли падали на асфальт, пузырились и бултыхаясь в лужах. И это было вдвойне странно, потому что еще пару недель назад выпал первый снег. В ту ночь, когда они с батей пили водку, тоже падал снег. Падал прошлогодний снег, очевидно. Глобальное потепление, говорите, ну-ну. «А может, просто городок затерялся в пространстве и времени и теперь плавает в потоке, будто курок, который выбросили в канаву. Костя поправил съехавший на затылок капюшон. «А где же Векслер?» «Векслер все не появлялся. Костя основательно замерз, пока его ждал». Площадь перед зданием администрации была запружена народом, точно ярмарка в праздничный день. Костя тоже был частью этой толчии, но он чувствовал себя отщепенцем, отшельником, будто его вырезали из бумаги, точно аппликацию, да и пришпилили английской булавкой. «Да, я отшельник, и волшебник. Если вы не мыслите цитатами из старых песен, то вы мало что понимаете в этой жизни». Толпа состояла из отдельных единиц. Девушка с собакой, рыженьким шпицем, пушистым точно облако с другой планеты. Приходится признать, что на нашей планете рыжих облаков не бывает. Девушка ведет собаку за поводок, а сама разговаривает по телефону. Собака то и дела, озирается на окружающих, и в этом ее можно понять. Мало ли, что у них на уме, у этих окружающих. И кто вообще сможет объяснить, зачем они окружают. Мама с ребенком, девочкой лет пяти, наряженной в розовый непромокаемый комбинезончик, точно уральская кукла Барби. Парочка, девчонка в дранах не по сезону джинсах и высокий нескладный парень в косухе. Боже, как тут много живых людей. Неожиданно подумал Костя, который привык уже к сумрачному пейзажу и сумрачным обитателям города. Векслер, Появился так внезапно, он даже не появился, а нарисовался возле фонтана, защищенный от дождя черным куполом зонта. «Ох, как странно и страшно!» «Довольно странно слышать подобное от меня», — вспомнил он слова Дианы, произнесенные на лестнице. «Но я опасаюсь за твое психическое здоровье». Поздно уже. Впрочем, и эта мысль пронеслась со скоростью телесуфлера — Еще не поздно уйти. Беспалевно свалить, пока не наломал дров. Пусть все останется по-прежнему. Реальность в приглушенных тонах, тоскливая жизнь, бесконечные походы к Муравьеву, дурацкая работа в Азии, разбитые надежды, утраченные иллюзии. Пусть все это останется. В конце концов, живут же люди. Вот только никакого по-прежнему никогда и не было. По-прежнему. Это до того вечера, когда на выезде из Воскресенска 33 разбилась ярко-желтая «Тойота Целика», за рулем которой был Костя. Векслер наконец-то заметил Костю и помахал ему, мол, заходи под зонт, тут сухо. Костя в пару прыжков очутился возле Векслера, опустил капюшон и только сейчас понял, насколько он промок. Впрочем, в микрокосме, созданном огромным зонтом, было относительно комфортно. «Балакирев сказал, что ты хочешь со мной поговорить. Только сейчас, — раньше он не обращал внимания, — Костя заметил, что Роберт Эдмундович говорит с акцентом. Он не мог понять происхождение этого акцента». Векслер выговаривал слова четко, размеренно, точно бросал зерна в податливую влажную почву. Почти как диктор советского телевидения 60-х годов, отчего его речь звучала несовременно, но очень впечатляюще. «Да, я хотел бы предложить вам сделку». «Хочешь продать мне новый айфон?» «Я знаком со Стивом Джобсом, мой юный друг. Причем, разумеется, познакомился уже после его смерти». «Нет, — Роберт Идманович, — тихо сказал Костя, — «я хочу продать вам душу». О -о -о. Векслер сделал вид, будто удивлен. «Да ни черта он не был удивлен, этот старый и плут. Разве есть в мироздании что-то, что может удивить мэра крохотного уральского городка?» Городка которого нет ни на одной карте. «То есть...» Векслер заговорил еще медленнее, отчего акцент только усилился. «Ты по какой-то прихоти считаешь, что мне нужна твоя душа». «Я убийца. Могу быть вам интересен». Векслер был так близко, что Костя ощущал слабый аромат парфюма, исходивший от его кожи, и видел, как гладко выбрит его подбородок. Это была феноменальная, почти микроскопическая гладкость. Векслер был на голову выше, и Костя смотрел на него снизу вверх. «Пф», — сказал Векслер, и воздух легонечко заколебался. «А тебе это зачем вообще?» Диана. Костя сглотнул слюну, показавшуюся ему ядовитой. Диана? Я хочу, чтобы она выздоровела. Зонтик в руках Векслера не слабо так дернулся. Он что, потерял самообладание? Или он все понял? О, Боги, скорее всего, он все понял и в обмен на это ты предлагаешь свою бессмертную душу уточнил векслер все верно ответил костя так как он отвечал покупателям в магазине о сказал роберт эдмундович уже с другой интонацией а ты знаешь что изъятие души это довольно неприятный процесс И под словом «неприятный» я подразумеваю «очень неприятный». Примерно как прыжок с десятого этажа. Точнее, сам прыжок — это еще ничего. А вот момент, когда будущий труп шлепается об асфальт и в теле ломается бесконечное число костей, вот только это длится не секунду, а, скажем, тысячу лет. Или как если бы роды у женщины длились бы вечность? Не фигурально выражаясь, мой драгоценный друг, а именно что? Вечность. Ты меня понял? Я готов ко всему. Решительно ответил Костя. Мне в детстве аденоиды удаляли без наркоза. Медсестра привязала меня ремнями к высокому креслу, чтобы я не сбежала. Врачиха взяла щипцы, разинула мне рот и дернула. Аденоиды. Векслер словно попробовал на вкус новое слово. Что такое аденоиды и зачем их удаляют? Пустяки, ответил Костя. Операция для богатеньких деток.